Глава четырнадцатая Каждому платью да своя цена, Каждому безвинному да своя вина. Покуда цену свою не выплатишь, Чужой вины полну чашу выхлебнешь. Проснулась, а Ксюта неуверенно заглянула в комнату, Но, увидев сестру, сидящей на постели, Забежала внутрь и притворила дверь. «Я уж думала, не увидимся до отъезда». Глаша попыталась встать, но Аксюта быстро усадила ее обратно. «Да ты что? Куда вскакиваешь? Тебе сидеть-то не знаю, можно ли? А ты вставать собралась!» Попытка подняться на ноги отняла все силы, и Глаша устала, опустилась на подушку. Совсем сил нет. Аксюта присела на кровать рядом с сестрой и погладила ее по руке. «Бедненькая моя, ну хоть жар прошел. Глеб всю ночь у твоей кровати сидел». Следил, чтобы температура не поднималась. «И сегодня уже заходил, а ты все спала». Глаша словно сквозь вату разбирала слова сестры и не сразу смогла сообразить, что они значат. «Куда ты едешь? В колхоз отправляют». Аксютка покосилась на дверь, потом наклонилась к сестре и зашептала громко. «А я не хочу! Как я тебя такую одну оставлю?» «А что случилось со мной?» Глаша с трудом выпростала руку из-под одеяла, которым укутывала ее Аксюта и открыла глаза. По запястьям велись растительные узоры, а поверх них на левой руке была завязана голубая лента с обгорелым краем. «Откуда лента?» «Ой, Глаша!» Аксюта всхлипнула и обхватила плечи сестры ручонками. «У тебя жар такой был вчера вечером! Хоть блины на тебе пеки!» «И не просыпалась никак! Мы уж столько тебя будили! И я...» И тетя Варвара, и Глеб. Ты только плакала и про ленточку эту твердила. Даже кричала, что горит она. Наверное, совсем высокая температура поднялась. А как Глеб ленту нашел, да на руку тебе повязал, ты сразу успокоилась и жар спадать начал. Она подняла голову и круглыми глазенками уставилась на сестру. Прям колдовство какое-то. Глаша глубоко вздохнула, сгоняя накатывающую тошноту. «Ой, прижала тебя сильно!» Аксюта встрепенулась и поднялась с кровати. «Что-то ты бледная совсем стала! Водички дать!» Глаша кое-как поднялась на локтях. Родниковая вода освежила, окончательно смывая дурноту, но на смену ей навалилась такая сонливость, что Глаше все труднее становилось слушать сестру. А Аксюта одеялом снова ее укрыла, погладила по голове и на стул рядом села. «Глаш!» «Тебе там столько украшений понадарили вчера. Ты же их все равно пока надевать не будешь. Дай поносить. А послезавтра тебя Глеб колхоз привезет. Я отдам!» Мысли путались. И Глаша совсем уже не понимала, чего хочет от нее сестра. Она вяло кивнула, пробурчала что-то невнятное и провалилась в сон. Когда она проснулась снова, Аксюты рядом не было, а за темным окном стрекотали сверчки — Чья-то мягкая, неразличимая в темноте рука коснулась ее лба, и Глаша вздрогнула. «Тише, Глашенька, не бойся, это я». Глаша повернула голову и кое-как разглядела в темноте знакомый силуэт. «Глеб?» «Я, Глашенька». «Я». В голосе его слышалась улыбка. «Давай отвар выпьешь и дальше спать. Ночь еще». Глаша уже увереннее, чем днем приподнялась на локтях, Послушно выпила остывший травяной чай и легла обратно, но сон не шел. Глаша прислушивалась к ночным звукам, разглядывала освещенное одной луной очертания предметов и вспоминала все, что произошло. Сперва она коров пошла с того берега выгонять, потом вернулась за чем-то кроще, увидела, как ветер сорвал ее ленточку с дерева и точно оголтела и бросилась за ней. А ветер ленточку на яблоню. Киев Рассини и не забросил, и Глаша без спросу ворвалась к ней на двор. Та, естественно, рассердилась и начала ее ругать. Так? Вдруг четко всплыл к голове голос старухи. «Встану не молясь, выйду не крестясь, из двери в двери, из ворот в ворота, через мост до реку пройду без креста». Глаша зажала рот рукой, чтобы не закричать, не ругала ее ведьма старая, а заклинание шептала, и от слов этих Глаша чуть на месте богу душу не отдала. Она осторожно ущипнула себя за запястье, пальцев коснулась атласная ткань, поднесла Глаше руку к самому лицу, пригляделась и увидела ленточку, за которой бежала И вдруг все-все вспомнила, и как сама слова странные шептала, и как тяжело ей было до дома Яхонтовых идти, и как не могла согреться под верблюжьим одеялом. Или не добралась она тогда до дома, а так и осталась там у Яблони. Ведь помнит она, ясно помнит, как ведьма ленточку поджигала, и как больно ей самой от этого было. Может, ее Глеб там нашел да принес домой, или все же добралась сама». А потом уж с температурой свалилась, и ленточка горящая ей просто приснилась жару. Кажется, так, как Сютка рассказывала. Глеб поднялся и зажег лампу. Глаша нетерпеливо повернула к себе запястье. Край ленты был подпален. «Раз не спишь, рассказывай. Вижу ведь, что вспомнила». Глеб присел к ней на кровать, проверил температуру, медленно провел рукой по виску, Погладил щеку, и Глаша, которая при виде ленты обгоревшей, едва крик сдержала, вдруг стала спокойно и легко, а все случившееся сном показалось, о котором и вспоминать не хочется. Но Глеб просил так серьезно, точно это и в самом деле важно было, и Глаша, прижавшей щекой к его руке, рассказала все, что случилось с ней с самого утра. Когда она пропускала свой разговор с коровами или то, как прислушивалась к шепоту дерева, Глеб ее останавливал, спрашивал, не почудилось ли ей чего в это время, не слышала ли она что-то непривычное. И Глаша, краснея невесть отчего, признавалась, что было такое, и рассказывала уже подробнее, без утайки. Но когда дошла она в своем рассказе до ведьминой мазанки, снова такая жуть на нее нахлынула, что и рта раскрыть не может. Заныло сердце, запрыгало в груди точно зайчонок испуганный. Захотелось нырнуть под одеяло с головой и не выглядывать вовсе, только Глеб не дал, на колени к себе усадил, груди прижал и велел рассказывать. И губы точно сами все ему поведали. А Глаша сидела да слушала, как сердце его все сильнее бьется, и снова спокойно стало. Глеб в обиду не даст, вот так груди прижмет, да от любой беды заслонит. Аксютка говорила, всю ночь он здесь просидел, и сейчас вот сидит, травами отпаивает, успокаивает, знать и правда любит, не покинет. «Ты откуда слова-то эти знаешь?» — спросил Глеб, когда Глаша рассказ закончила. «Я тебе их не говорил». Глаша отстранилась и хитро посмотрела на него. «Ну не все тебе меня учить. Есть и другие учителя. Это и сказки слова. Бабка Агафья когда-то рассказывала нам сказку про горлицу и соколиху. Я и сама не знаю, как они мне на ум пришли тогда». Улыбнулся Глеб, поцеловал ее волосы и в постель уложил. «И хорошо, что пришли. А теперь спи и не бойся ничего. Ведьма старая уже никому навредить не сумеет». На Глашу снова начал накатывать сон, но последние слова Глеба слишком сильно любопытство ее задели, и оно теперь кололо, точно крошка хлебная, не давая спокойно лежать. «Почему не сумеет? Скажи, а то не усну!» Глеб отошел к окну и осторожно прикрыл его. Умерла Наглаша вчера ночью, а Глаша точно и сама знала это. Не удивилась вовсе. Даже как-то легче на душе стало. И от этого совестно сделалась, хотела корить себя за то, что смерти чужой радуется, что смерти чужой радуется, да сон снова все мысли спутал. Когда на третий раз пробудилась Глаша, в комнате никого не было. Никого из людей. Но на подоконнике сидела сизая голубка и тихо ворковала. Сквозь занавески в комнату затекал солнечный свет Янтарный и пахнущий луговыми цветами точно мед. И так радостно да весело стало от этого света, так бы и обняла сейчас каждую зверушку, каждый цветочек на лугу, каждое деревце в роще. Глаша глубоко вздохнула сладкий, напоенный солнцем воздух и улыбнулась Голубке. «Доброе утро, птичка-невеличка!» Голубка перестала ворковать и склонила голову. «И тебе утро доброго!» «Знахарка молодая, я уж самой зорьки здесь тебя поджидаю!» Глаша откинула одеяло и села в постели. «Или совсем разум у меня помутился, или здесь и правда звери и птицы говорить умеют!» Голубка перелетела на стол поближе к Глаше. «Ты на себя зря не наговаривай! Звери и птицы везде говорить умеют, да не каждый услышит!» Глаша поднялась и выглянула в окно, но там никого не было. «А чего же я теперь слышу?» А раньше не слышала. Маленькой была, слышала, да за городским шумом разучилась. А сейчас сила в тебе просыпается и ко всему живому тянется. Вот и стала слышать сызного. Голубка прошлась по столу, примастилась на самом краешке. Но не затем я к тебе явилась. Знахарка, колдунья, на поклон меня к тебе прислали. велели передать таковы слова. Зверь да птица со знахарями всегда в мире живут. Обид друг друга не чинят. Да со старой ведьмой Ефросиньей Последние года беда пошла. Не желала она ни с кем знаться, Кроме ворон да коршунов. Их одних у себя привечала, Им одним в ночи колдовала. Она спрочь прогоняла, да мор насылала. Много нам от неё горе сделалось, Да теперь уж с неё спросу нет. Коли ты её место заступаешь, Желаем мы наперёд договориться. Будет зверь да птица Тебе всякую помощь оказывать. Всякую просьбу твою исполнять, А и ты в ответ не откажи нам в милости. Как будешь на посев да на жатву Для людей обряды творить? Не забудь и про нас, Скажи и для нас слово доброе, Чтобы звери да птицы вольные Голода не знали. Как или придем к тебе больные, Али раненые, не гони нас прочь. Помоги, чем сможешь, Без нужды донимать тебя не станем. Слушает Глаша голубку, И диву дается. То ли спит она, то ли грезит, да только самой ей таких слов ни за что не выдумать. Ущипнула себя потихонечку, больно, след красный на руке остался, а голубка на краешке стола все сидит. — Али обидели тебя слова, мои, знахарка? — Нет, не спит, и не грезит она, в самом деле птица человеческим голосом говорит. Говорит и ответа ждет. Да только у Глаши со страху в глазах потемнело. Сидит, ни вздохнуть, ни охнуть не может. Вот-вот упадет. Встрепенулась голубка. Подлетела к ней, да у самого лица крыльями замахала. вскинула Глаше руки, заслонилась и вздохнула наконец. Вернулась голубка на стол. На Глашу глядит обеспокоенно. — Никак напугала я тебя, знахарка. Ты уж прости меня, птицу глупую. Не хотела я тебя так тревожить, не по своей воле прилетела. Звери да птицы лесные, глашата своим выбрали. Да не подумали, что сил тебя после той ночи немного. Коли скажешь, другой день за ответом прилететь, не обижусь». Отдышалась Глаша, воды глотнула, да руку к птице протянула. «Не привыкла я, чтобы звери да птицы со мной разговаривали». «Чудно это больно! Все здесь чудно!» Коснулась она осторожно перьев птичьих, рукой провела, перебирать стала. Птичка тепленькая да мягонькая, сердечко у нее часто-часто бьется, так и трепещет под перышками. Прильнула голубка головой к руке ее, притихла, заварковала ласково и снова Глаше радостно стала. Тепло на душе. Не хочу я никому беды делать. Всегда в мире я жила с природой, ежели она не обижала. Гали, вправду придется какие обряды творить. Вспомню и про вас, а будет нужда. Прилетайте, приходите, чем сумею, помогу. Благодарствую, знахарка!» Голубка взмахнула крыльями и перелетела на окно. «Передам твои слова всем зверям да птицам. Да одно меня печалит. Сама себе не веришь». От силы своей закрываешься, попроси, чего душа желает. Принесу, коли есть она здесь». Глаша от голубки глаз отвести не может. Все девица на силу опомнилась и головой покачала. «Да что ж, гонять тебя зря буду за своими капризами. Ничего мне не нужно, лети по своим делам». «Не за капризами, а за верой твоей полечу». «Любопытно, Глаша, а как и вправду научилась она зверей да птиц понимать». «Да только как проверить? Что попросить у птицы, чтобы в сказку поверить? Принеси мне земляники веточку, если поспела уже!» Встрепенулась голубка, да в окно выпорхнула. А Глаша принялась руки свои разглядывать. Узоры растительные стали больше. Уже не один тоненький стебелек вимка, а широкая плетеночка-косичка, то здесь, то там, украшенная бутончиками и цветами. Чем больше Глаша смотрела на плетеночку, тем ярче светилась она мягким теплым светом, и от света этого наполнялась душа веселым трепетом. Так и хотелось бежать на луг, умыться росой, а потом затеряться в роще, обняться с белоствольными березками, заслушаться пением птиц. Да только взгляд Глашин то и дело цеплялся за ленточку, на руке повязанную, заобгорел ее краешек. И страшно становилось. Так страшно, что бежать хотелось не на луг, не в рощу, а прочь из деревни, в город родной, в уютную квартирку, комнатку маленькую с сестрой, одну на двоих, в самый дальний уголок за шкафом, где было у них с Аксюткой тайное местечко для самых-самых сокровенных разговоров. Но понимала Глаша, что ни Оксютке, ни отцу с матерью про колдовство рассказать она не сможет, и ленточку с обгорелым краем не покажет никому не покажет и не расскажет, кроме Глеба. А он и без того уже знает все, и ленточку саму ведьмы отобрал, да ей повязал. Вспоминала Глаша его глаза черные и узоры на руках крепких да нежных, и страх точно выцветал на ярком солнце, точно замыливался, стеклом мутным закрывался. Снова тепло на душе становилось, да радостно. «Что же это получается?» – рассуждала Глаша, а сама пальцем вдоль узора скользила. «Сказка с жизнью тесно переплетается, так тесно, что и границы уже не видать. Неужто и правда ведьма я? А Глеб?» Голова снова кругом пошла. Оторвалась Глаша от узоров своих, перехватила наспех волосы резинку и на кухню направилась. Но далеко не ушла. Дверь закрыта оказалась. «Заперли тебя?» Глаша оглянулась, на окне сидел толстый серый кот и брезгливо вылизывал лапку. «Неужто и кот говорящий?» — удивилась Глаша, подкрадываясь к подоконнику. Постояла немного, шерсть серую густую разглядывая. Так и играло солнце на халенной лоснящейся шкуре, так и переливался весь кот, точно пылью золотой обсыпан. «Сидит, лапку чистит!» Да на глашу точно с усмешкой поглядывает. Обидно ей стало, что кот над нею потешается, распрямила плечи, в сторону двери глянула и нахмурилась. Заперли, Фима, а я есть хочу. Кажется, что угодно бы съела. Кот перестал вылизываться и поднял голову. «М-м-м, ну так выберись через окно. Оно широкое, пролезешь. А уж там найдешь, чем поживиться. Глаша высунулась во двор, посмотрела кругом и вернулась к столу. «Нет, Фима, куда ж выбираться? Там клумба, да и высоко!» Кот спрыгнул на ковер, потянулся, сделал круг по комнате и остановился около Глаши. «Могу предложить мышь или воробья. Я, правда, уже отобедал. Мне теперь на солнышке на крыльце лежать положено, но для тебя могу и отвлечься». Рассмеялась Глаша и снова к двери подошла. «Спасибо, Фима, но сырым мясом я не питаюсь, а уж мышами и жареными не стану». «Много ты знаешь о том, чем ведьмы питаются», — фыркнул кот, возвращаясь на окно. «Старуха Ефросинья капустой до брюквы не брезговала, а я тебе мясо свежее предлагаю, живое». «Ну, как знаешь». Фимка отвернулся. Махнул роскошным хвостом и спрыгнул во двор. А Глаша с надеждой постучала в дверь. Ответа не было. Но на кухне что-то шипело и булькало. Потом раздался шорох, грохот. Закричала и куда-то побежала тетка Варвара. Хлопнула входная дверь, и шум перенесся на улицу. В окно влетел стрепанный и злой Финка с тканевым мешком в зубах. Сердито выплюнул свою ношу на подоконник и нырнул под кровать. Глаша раскрыла мешочек и с наслаждением вдохнула аромат ржаных сухариков с чесноком. «Фима, ты мне жизнь спасаешь!» Уселась на кровать, зачерпнула горсть сухарей и хрустеть принялась. А кот из-под кровати выглянул и на дверь покосился. «Теперь ты меня спасать будешь, и я Варваре миску молока прокину, пока сухари доставал». За дверью послышались шаги, спервогромкие сердитые, но все больше стихающие. «Иди ко мне, Фима, никто тебя не тронет, если ты на руках у меня сидеть будешь». Глаша похлопала по коленям, дала коту разместиться на них и закопалась рукой в густую шерсть. Дверной замок тихо звякнул, и в комнату заглянула тетка Варвара. Увидев Глашу с котом на руках и мешком сухарей, она всплеснула руками. «Глашенька, а я-то гадала, куда этот негодник сухари поволок. Ох, «Да ты ж не кушала ничего. Уже два дня. Не ешь сухомятку. Сейчас супчику принесу. Как раз доготовится. А с тобой шапка меховая. Метла моя еще побеседует». «Не ругайте его, Варвара Дмитриевна». Глаша прижала кота к себе. «Это я его попросила еды какой-нибудь принести. Кушать очень хотелось. А дверь заперта была». Варвара вздохнула и покачала головой. «А я и забыла совсем, что дверь заперла». «Утром-то, как Глеб ушел, я к тебе постоянно заглядывала. Да ты все спала, а потом с обедом замоталась. Чуть голодом девку не заморила. Выходит, негодника этого я еще и благодарить должна». Она снова сплеснула руками и вышла. А Глаша увидела, что дверь не заперта, да быстренько из комнаты выбежала. У самой двери входной тетка Варвара ее перехватила. «Да куда ж ты собралась-то?» Глеб тебе с постели вставать не велел, а ты, чуть я отвернулась, едва на улицу не выскочила. Пустите на крылечко, воздухом подышать, да солнышком поздороваться, взмолилась Глаша. Мочи нет в комнате сидеть. Я только на порог выйду, чуть-чуть постою, да и назад. Нельзя, Глаша, нельзя! Варвара за руки ее на лавку усадила, стоит не отходит. Как увидят люди тебя, потянутся опять со своими внуками, да и коровами. А тебе самой сейчас силы нужны. Нельзя их попусту растрачивать. Лучше супа поешь, да возвращайся в постель. Не велено пускать тебя на улицу». «Это как же не велено? Это кто ж мне повеление раздавать вздумал?» Глаша попыталась вывернуться, да тетка крепко держала. «Глафира, не трать силы понапрасну. Все равно не пущу. Коли есть тебе охота схожим спорить?» «Дождись его, да с него и спрашивай. А я приказа его ослушаться не посмею. Да и тебе не советую. Две ночи он тебя выхаживал. Глаз над тобой не смыкал. Кабы не он, не с кем мне было бы сейчас припираться». Глаша со вздохом опустила глаза. Растетки сам хожий приказал ее за порог не пускать. Тратить силы на спор и вправду смысла не было. Боится Варвара хожего. Пуще смерти боится. Ни за что не ослушается. Усмехнуться бы Глаше. «Фыркнуть точно кошки, махнуть косой и голову задрав в комнату убежать. А там, через окно да на волю, еще два дня назад так бы и сделала. А теперь глядит на ленточку на запястье и с места двинуться не может. А как и правда хуже он, она его нареченная». Из незапертой комнаты выпорхнула сизая голубка, да прямиком к Глаше в руки бросилась. Следом за ней стрелой вылетел Фимка. Усы растопырил, глазищами сверкает, спину выгибает. Увидел Глашу, хвостом тернул, дверь уличной лапой толкнул и вышел прочь. Глаша птичку к груди прижала, перышки мягкие перебирает, успокаивает. Стрепенулась голубка, головой мотнула, уронила Глаше в руки веточку земляники. «Принесла я тебе веточку, уж теперь грешно будет самой себе не поверить, а мне лететь пора». Распахнула Глаша окно и выпустила голубку, а сама веточку в руке вертит. Попробовать ягодку спелую все не решается. Ты супчику сперва покушай, а потом уж ягодой лакомся. Тетка Варвара заперла на засов входную дверь и поставила перед Глашей тарелку супа до краюху хлеба.